Глава 23 Доброе утро. Это настолько редкий зверь, что встречавшим его людям в пору выдавать медаль. Мое не заладилось с самого начала. Вот ведь с тоской обозревала пятно от кофе, бесповоротно отправившее очередное платье в разряд тряпка. Мелочь, чепуха. Возможно. Вот только после полета в холле замка Рурк у меня осталось три повседневных платья. Теперь и вовсе одно, потому как навоз с фермы не отстирался. Не при полном параде же пыль в конторе плодить. И это ведь я перевезла в замок вещи. Уступила Натану, согласилась жить у него. Безвозмездно. Тем и подкупил, а не титулом и перспективами». Когда у тебя буйно растущий организм в лице дракона, проедающий жалованье до того, как ты его получишь, забываешь о приличиях и согласишься жить даже в гареме, лишь бы кормили, поили, давали кров и приставали в меру. Натан в этом отношении вообще идеален, не приставал вовсе. Может, удастся вывести? Со вздохом промокнула пятно платком и отодвинула чашку. Мало мне кофе за завтраком было, не допила Соня. Ладно, платье выбрасывать не стану. Вот выйду за короля, сошью ворох нарядов, тогда сразу в помойку. А пока соорудим из подручных средств в брошку. Цветы и ленты всегда найдутся. Можно, конечно, сшить новое, но я и так сильно потратилась. Хватит. До осени больше никаких платьев, сорочек и прочих приятных женскому взору вещей. «Эй, есть кто? Магия, ау!» Так барабанить в дверь мог только почтальон. Повезло, что чашку отодвинула, а то бы второе пятно посадила. Тогда точно платье в помойку. Две брошки ведь не приколишь. Зевнув, неохотно поплелась открывать. Формально рабочий день еще не начался, но Натону понадобилось куда-то срочно уехать, и он оставил меня у дверей конторы ни свет ни заря. Собственно, поэтому день и не задался. Даже не из-за кофе. Может, потребовать, чтобы виновник оплатил новое платье? Я и на готовое, согласна, не по меркам, самая простенькая. На что оно потянет? На поцелуй? Как девушка практичная, я сознавала. Даренные наряды накладывают обязательства. Стоп, я ведь понятия не имела, как натанцелуется. целуется. Вдруг плохо? А, обойдусь без платья. Доброе утро!» Расплывшись в широкой улыбке, постранилась, пропуская почтальона. «Наверное, почтальона, потому как глаза упорно закрывались, приходилось ориентироваться только на звуки». «Что это вы так рано, Джейн?» «Зато Питер Тул был бодрее всех живых». «Обычно самый последний приходите?» Протиснувшись мимо меня, попутно обдав запахом застарелого перегара и чеснока, которым он надеялся замаскировать любовь к спиртному, почтальон заглянул в соседнюю комнату. «А дракон ваш где?» Рональда тоже еще нет, заранее ответила на следующий вопрос и вернулась за стол к кофе. Дракон летает. С некоторых пор Дик превратился в местную достопримечательность, пугающую достопримечательность, которые вместе с тем относились уважительно. Еще бы с момента вылупления он изрядно подрос и не собирался останавливаться на достигнутом. Ростом с крупного пса в скором времени Дик грозил обогнать меня и перестать помещаться в комнатах замка. Грешным делом я надеялась попросить магистра отправить его обратно на родину. Там у него память предков, родня, да и комнаты наверняка стронный зал каждая. Только вот, несмотря на все трудности содержания, расстаться с ним будет нелегко». «Жаль», — вздохнул почтальон и опустился на свободный стул. «Я вам тут письмецо принес от отца. И второе лорду Арну. Передадите?» Кивнула «Конечно». Думала, Питер встанет и уйдет, но он не спешил, кряхтел, барабанил пальцами по коленям. «Давайте уж», — не выдержала я, — вижу же, ему не терпится что-то рассказать. Помимо того, что Питер Тул пьяница, он еще и жуткий сплетник. «Да вот письмецо одно мне в руки попало. Я таких и не видал прежде». Порывшись в сумке, он извлек помятый голубой конверт. Штемпель незнакомый, корона неромнийская. «Может, фамильная. Многие аристократы запечатывали письма собственными гербами». «И обратного адреса нет», — продолжал загадочно вздыхать почтальон. «Брать чужое нехорошо, но когда тебе его дают прямо в руки...» «Адресовано Синтии», — растерянно пробормотала я, прочитав имя получателя. «То-то и оно», — цокнул языком Питер. «Какой такой воздыхатель ей пишет? Надо было Рода Аарона предупредить, деликатно так». Вдруг барышня ему мурага наставила. Она видная, самая настоящая королева. Почтальон мечтательно улыбнулся, явно вообразив себя на месте возлюбленного Синтии. Презрительно фыркнула. Нашлась королева. Вы тоже ничего, красивая, смилостивился Питер. Но она? Не обижайтесь, но аристократку издалека видно. Отличная пара выйдет. Я ж проснулась от такого заявления. «Вообще, — с чувством оскорбленного достоинства напомнила некоторым, — перед вами дочь Баронетта, а о происхождении Синтии мне вообще ничего не известно. Даже ее фамилия. И какая такая пара? Если их пару раз видели вместе, это ничего не значит. Все внутри меня клокотало. Если Питер продолжит в том же духе, к полудню я превращусь в дракона». «О, так вы ничего не знаете!» — встрепенулся почтальон. Письмо он не забрал, оно так и манило осколком небес на столе, соблазняло. Что же это за герб такой? Ласка, кусающая собственный хвост. Ну и чего же я не знаю? Я обреченно отправилась делать вторую чашку кофе. Питеру. Напрасно людская молва приписывала исключительно женщинам склонность к неконтролируемому словоизвержению. Наш почтальон — прекрасный пример того, что мужчину заткнуть невозможно. Особенно, когда можно на халяву выпить. Если не горячительного, то хотя бы кофе. Эх, знала бы, не брала бы зерна с собой. Кофе я выпросила у кухарки Натана в качестве средства первой помощи от недосыпа. «Никогда не видел, как магия работает». Питер вытянул жилистую шею, наблюдая за моими действиями. «Было бы зачем. Так, обычное бытовое заклинание. Третий курс, первый семестр». «А огонь где?» Не унимался он, буравя взглядом чайник. «Нет уж, обойдемся без огня. Я хотела нагреть воду, а не спалить контору. Огненные заклинания сложные, для них надо хотя бы выспаться, а лучше и вовсе воспользоваться огнивом. Это я на публику могла попробовать, в обыденной жизни не рисковала». «Он и так подогреется», — заверила я. «Плохое утро, да?» — почтальон таки углядел пятно на моем платье. «Новая мода», — соврала я индивидуальное окрашивание последний писк в столице судя по усиленной работе мысли на лице питер принял все всерьез ну все теперь ждите модниц в пятнах от чая и супа вы с милордом рурком живете не унимался почтальон мы отдельно живем сами по себе моему терпению позавидовали бы святые вместо того чтобы выставить любопытного служащего за дверь, Я не только мирилась с бестактными вопросами, но и, и молола Питеру кофе. Чего только не вытерпишь ради новой сплетни. Эрик со мной не откровенничал, мы вообще практически не виделись, поэтому я понятия не имела о роде его отношений с Синтией. Не хотелось бы, чтобы та застала врасплох, предложив стать подружкой невесты. «Зато лорду Арону младшему есть с кем делить свой кров», — подмигнул Питер и сально улыбнулся. Я бы ради такой малышки тоже новую кровать заказал. Закашлившись, пробормотала. Заказал и заказал. Вам-то какое дело? Никакого. Просто вдруг вам интересно. Вовсе мне не интересно. Я скажу Рональду, что вы заходили. Настроение окончательно полетело в ледяные чертоги Хеля. С шумом стукнув дверцей шкафчика, я красноречиво дала понять, кофе отменяется. Питер несколько раз тяжело вздохнул и, невнятно попрощавшись, поплелся прочь. «Письмо!» — запоздало напомнила я, но почтальона и след простыл. «Ладно, передам Эрику, раз они спаси и живут одним домом». Мысль о столь скором сближении с Синтией раздражала. Но если раньше неприязнь носила личный характер, ведь в глубине души я метила на титул леди Арен, то теперь лейтмотивом моих чувств стало, как он мог так продешевить. Умный мужчина далеко не 15 лет прилестился красивой оболочкой, за каких-то три 4 недели позволил себя увлечь. А ведь ни я, ни Эрик ничего толком не знали об этой особе. «Вот у тебя и появился шанс узнать», — встрял искуситель внутренний голос. «Письмо». Закусив губу, уставилась на голубой конверт. «Соблазн велик. Я могу аккуратно вскрыть его». Выяснить, с кем переписывается Синтия. Если вдруг сломаю печать, свалю все на Питера. Наш удалый почтальон и не на такое способен. Он не раз ронял свою сумку, путал адресатов. А все из-за тесной дружбы с зеленым змеем. Нет, я выше этого. Сейчас уберу письмо в ящик и прочту адресованное мне. Если бы. Через минуту я уже тревожно вглядывалась во двор. Не идет ли Рональд? Эрика не ждала, начальство, как и положено, всегда опаздывала. «Ну, Рональд, это на твоей совести», — вернувшись за стол, пробормотала я. «Пришел бы вовремя, не толкнул бы на преступление». Позабыв о кофе и испорченном платье, я гипнотизировала взглядом голубой конверт. И, наконец, решилась. Сначала глянула на просвет. «Хм, там не просто листок бумаги, там еще что-то». По форме похожа на каталожную карточку. Придется вскрывать. Каждая девушка в душе немного взломщик. Недаром даже профессионалы преступного мира уважают шпильки. Но в конкретном случае я предпочла проволоку. Сбегала, взяла немного со стола Рональда и ступила на кривую дорожку беззакония. «Нет, так дело не пойдет». Я быстро убедилась, что вскрыть письмо традиционным способом, не повредив печать, не выйдет. И ладно бы чуть-чуть, я ее на мелкие кусочки раскрашу. Тогда вот так. В дело пошел обыкновенный нож. Задержав дыхание, я разрезала письмо по месту бокового сгиба. Потом склею. Есть! Воровато прислушавшись, тряхнула конверт. Из него выпал сложенный в четверо лист бумаги, и какая-то металлическая пластина, которую я изначально приняла за каталожную карточку. Тонкая, словно картон, вместе с тем она казалась гибкой и прочной. Повертев ее в руках, на время отложила в сторону и сосредоточилась на письме. «Все должно быть сделано в срок», — писал неизвестный. «Вы проделали хорошую работу. Е и В доволен. Ваши рисунки чудо как хороши». «Надеемся, вы не уйдете из дома, а без подарков. Полагаю, мальчишка расщедрится и возьмет на себя расходы дамы. Его судьба нас не волнует, действуйте смело. Если достанете красную книжицу, можете рассчитывать на титул графини». Я несколько раз перечитала письмо. Сначала оно показалось несуразным. Какие-то подарки, расходы, титул. Но потом медленно начала соображать, в чем дело. Может, высшая школа чародейства и не растила магистров, но она учила мыслить логически, работать с источниками. Главное — найти зацепку, тогда распутаешь весь клубок. Ею стали обещания неизвестного. Просто так за эффектную внешность титулы не раздают. Вдобавок пожаловать их может только король. Собственно, о нем в письме и говорилось. То самое Е и В — его императорское величество. Выходит, Синтия оказала короне некую услугу, выполнила самую хорошую работу. В письме говорилось о живописи, о каком-то «а» — о красной книжке. И тут в голове моей щелкнуло, будто кто-то зажег в чулане свет. «Императорское величество! Мальчишка! Расходы! Ромняя не империя! Фамилия Эрика Арен, а книжка...» «Ох, наверняка что-то важное». Засунув злополучное письмо в карман, понеслась в гостиницу. «Если повезет, раздобуду лошадь, нагоню Натана. Знать бы еще, куда точно он направлялся. Увы, я помнила только направление. Дверь запирать не стала, все равно у нас красть нечего. Мне нужно... жизненно необходимо показать ласку с печати Натану. Больше никто в не не скажет, кому принадлежит этот герб. В том, что он ему известен, даже не сомневалась» как и в том, что милейшая Синтия заманивала Эрика в ловушку. Хозяин гостиницы крайне удивился моей просьбе и на всякий случай уточнил «дамских всё, дел нет». Но когда меня останавливали подобные мелочи? «Дик!» Пока седлали видавшего виды Мерина, я отчаянно звала крылатого питомца. «Ну что за ящер такой? Вечно нет, когда он нужен, и вечно крутится под ногами, когда хочется отдохнуть. А, поеду без него». Драконьи глаза хорошо, но язык и уши тоже неплохо. Поспрашиваю прохожих, отыщу неуловимого лорда Рурка. Как оправился от ран, так сразу начал наверстывать упущенное. В число пыток следовало бы включить верховую езду на кляче. Я на кратких уроках анатомии столько о строении собственного тела не узнала, как во время этой сомнительной прогулки. У меня болело даже то, что болеть не могло. А ведь я отъехала от Брэкина всего на пару километров. «Страшно представить, что будет дальше. Не иначе я развалюсь на части. Будет дик летать и собирать по кусочкам. Как вариант, седло сотрет меня в порошок. Надо проверить, не стали ли мои ноги короче, на месте ли голени. Ну и в авантюру я ввязалась. Дело даже не в поисках Натана, а в том, что в седле я сидела в третий раз в жизни. В мужском, так и вовсе в первый». В свое время, как принято в аристократической среде, я взяла пару уроков верховой езды и быстро убедилась, мы не созданы друг для друга. То, что казалось красивым со стороны, оборачивалось шишками и ссадинами. Теперь я и вовсе рисковала натереть кровавые мозоли на бедрах и до конца дней пугать людей походкой кавалериста. В подобных обстоятельствах замужество мне точно не грозило, придется купить трубку, дымить и хлестать шампанское из бутылки. Тревожно вглядывалась в линию горизонта. Меня волновала свинцовая туча. Она коварно стелилась над лесом, будто затаилась, выжидая удобного момента, чтобы напасть. «Думай, Джейн, думай!» Вспоминай, что он говорил за завтраком. Однако думать было тяжело. Сразу по нескольким причинам. Во-первых, голова у меня полноценно заработала только после кофе в конторе. Во-вторых, сейчас ее занимало только то, как удержаться в седле. «Спасибо, Мерин», — попался понимающий. Не протестовал против тесных объятий и клоков выдранной гривы. Он меланхолично перебирал ногами, игнорируя мои визги. Временами и вовсе останавливался, чтобы пощипать траву. Коварная туча, между тем, не дремала. Покинув наблюдательный пункт над ельником, она с поспешностью безмерно скучавшего близкого родственника ринулась мне навстречу. Блеснула молния. Не иначе со страху центр тяжести во мне сместился, избавив Мерина от мучений. Хорошо бы и мне тоже избежать незапланированного купания и поджаривания на вертеле. Заприметив трубы какого-то дома, может, постояла во двора, может, одинокой фермы, а то и вовсе приютом мелкопоместного дворянина, ударила Мерина по бокам и включилась в азартную игру в салочки с тучей. Та грозила лиловыми тенями, ругалась глухими раскатами грома. Добраться до вожделенной крыши до дождя не успела. Первые крупные капли ударили в спину, быстро сменившись самым настоящим ливнем. Я мгновенно промокла до нитки. С носа капала, волосы напоминали сосульки. А ведь я столько времени потратила, чтобы их расчесать. «Надеюсь, Натана там нет», — пробормотала я, наконец, свернув к запримеченному издали домику. Им оказался постоялый двор посреди небольшого виноградника. Надо же, раньше мне казалось, эта ягода здесь не растет. Впрочем, сейчас было не до ботаники. Хотелось скорее в тепло, обтереться и выпить горячего чаю. Увы, элегантно слезть с седла не получилось. Я с него съехала, окончательно распрощавшись с очередным повседневным платьем. Тут никакие брошки не помогут, суглинок вперемешку с навозом не отстирывается. И ровно тогда, когда я смачно плюхнулась на землю, окончательно довершив образ страшилища из сказок, взгляд зацепил край знакомого экипажа. Лошадей распрягли, а его загнали под навес. «Ну почему, когда я по уши в грязи, рядом обязательно оказывается Натан?» С тоской вопросила я мироздание из той самой грязи. Вцепившись в коновязь, попыталась встать, но разъехавшиеся ноги... «Заставили принять очередную незапланированную лечебную ванну». «Соберись, тряпка!» — усилием воли подняла себя на ноги. «Намек поняла, осознала, но можно мне все-таки внутрь? Разумеется, если меня туда пустят. На месте хозяина я бы оставила себя под дождем, чтобы смыть целебную маску». «Апчхи!» «Ну вот, в довершение всего я еще и простыла». «А всю Синтия!» Как обычно, без виновных в моей жизни не обошлось. С третьей или четвертой попытки я успешно поборола грязь и кое-как привязала меренно к коновизе. После с обреченным видом потопала к крыльцу, приготовившись к порции насмешек. Дверь оказалась не заперта, но войти я побоялась. Постучав, мялась на пороге. «Эй, кто там?» — послышался голос из глубины дома. «Заходи, не плоди сырость». «Ну, вы сами предложили». Не виноватая я. Топ-топ, шлеп-шлеп, кап-кап. Так и брела по потемневшему сосновому полу к вожделенному очагу. Там на вертеле готовился барашек. Но меня волновала не еда, а возможность обсохнуть. Тогда и грязь отвалится. По сторонам старалась не смотреть. Да и чего я там не видела? Натана? Зато такой меня он видел впервые. Еще бы, ведь я переплюнула наше памятное знакомство. «Всевышний Джейн, вы ли это?» — всплеснул руками лорд. Натан устроился неподалеку от очага и дегустировал вино. Вряд ли он просто так заказал все эти бокалы. «Интересно, для какого события выбирал напиток лорд Рурк?» «Твоих проводов из замка», — ехидно ответил внутренний голос. «Так», — быстро оценив масштабы бедствия, Натан обернулся к хозяину. «Нам нужна чистая одежда. Любая. Мужская тоже подойдет» и горячая вода, чтобы привести леди в порядок. «Не вода ей нужна, а моя настойка», — усмехнулся собеседник. «И ее давайте», — согласился лорд. Хоть бы у меня спросил. «Что вы здесь делаете?» Воспользовавшись тем, что хозяин временно оставил нас одних, нахмурился Натан. «Вас искала». Я зажмурилась, подставив ладони вожделенному огню. Целую бы вечность у очага простояла. «Но кто ж мне позволит?» Меня? удивился Натан и протянул носовой платок. Знаю, это вряд ли поможет, но хотя бы лицо утрите. Ну да, хотела выяснить насчет одного герба. Знаете, там ласка. Тш! приложил лорд палец к губам. Хозяин вернулся. И верно. Подобные вещи лучше обсуждать без посторонних. Горячая вода и душистое мыло сделали свое дело. Вниз я спустилась уже человеком. Правда, штаны и рубашка хозяина были мне безнадежно велики, не спасал даже ремень, но все же лучше, чем мое платье. Скрепя сердце, я разрешила его выбросить. Натан ведь довезет меня до Брекина. А если нет, пусть женится. Публичная прогулка в таком виде хуже бесчестия. Ну вот совсем другое дело. Довольно кивнул лорд и помог мне дойти до стола. Большое ему спасибо, а то я рисковала упасть, запутавшись в штанинах. Увы, женщин в доме не было, на винодельне трудились только мужчины. Заговор небес какой-то. «Хм, такой вы мне даже нравитесь», — оценив мой экстравагантный вид, задумчиво произнес Натан. Зябка повела плечами, жалко и мокрой?» «Вовсе нет. Впрочем, вам не понять. Держите». Лорд протянул мне рюмку с сомнительной жидкостью и посоветовал «лучше залпом». «Только после вас. И что же мне не понять?» «Выйдите замуж, узнаете», — подмигнул Натан и попросил у хозяина еще одну рюмку. А все-таки не унималась я. Немного разомлев после теплой воды, я расслабилась. Вдобавок, озорные смешинки в глазах лорда не давали покоя. Что у него на уме? После выпитой совместно наливки у меня от ее крепости едва глаза из орбит не вылезли, и вовсе поняла, не отстану, пока не выясню, что такого привлекательного в моем нынешнем облике. Нет ничего эротичнее женщины в мужской рубашке, обнажающей плечи. Хочется поскорее ее снять со всеми вытекающими. Если Натан надумал меня смутить, ему это удалось. Но не настолько, чтобы я потеряла дар речи. О, выпитая наливка, делала свое дело. Какой прогресс! Я добралась до фантазии Милорда. Помнится, прежде я вас что в одежде, что без одежды не волновала вовсе. Лорд с легкой усмешкой покачал головой. «Прежде вас не беспокоили мои фантазии. Да и я не видел повода ими делиться. Итак, герб», — напомнил он. «Покончим с делами и вернемся к обсуждению вашей шикарной фигуры». «Только обсуждению», — захмелев, погрозила пальчиком я. «Потому что вы ничего не увидите. ни че -во. В подтверждение своих слов я исхитрилась застегнуть рубашку на самую верхнюю пуговицу. Неудобно, зато некоторые воздержатся от фантазий. Адресованное Синтии письмо практически не пострадало. Удивительно, при условии тех передряг, которые выпали на мою долю. Вместо долгих объяснений я просто протянула его на тону. Стоило лорду взглянуть на герб, как лицо его потемнело. Короткое послание и вовсе заставило вскочить с места. Ваш приятель в опасности. Нужно срочно предупредить его и магистра Арена. Так что за герб-то?» Я поднялась следом за Натаном. Ответ заглушил громовые раскаты. Советника его императорского величества Максимилиана II, правителя Ларнии, точнее его сестры, от имени которой известной модницы и ветреницы он ведет переписку со своими агентами. Алина вечно в движении, много путешествует, вдобавок обладает умением находить нужных любовников, чтобы ее письма не вскрывали. Сама в интригах не участвует, только покрывает брата. Ошеломленно я ухватилась за край стола. Кровь шумела в ушах. Нет, я предполагала всякое, но до конца не верила. Та дуэль. И после. Вы узнали? Губы Натана плотно сжались, но, переборов себя, он кивнул. «Именно поэтому я советовал держаться от Синтии подальше. Она шпионка, и, похоже, выбрала себе новую жертву. Арону-младшему грозит тюрьма, и это он еще легко отделается». Оставался всего один вопрос. «Та пластина, она для чего? Ведь в ней нет магии». И я подробно описала вещицу, оставленную в столе. Натан брезгливо скривился. Для подобных дел магии не требуется. Ваша пластина открывает тайники.